Глава 18 Да, в баре -то, тут тут-то там начинались драки в лучших традициях кабацких развлечений, что лишь добавляло общего хаоса в творимый здесь беспредел. Даже боюсь представить, во сколько потом тут встанет ремонт. И ведь большинство разрушений устроили сами члены банд, которые нисколько не смущались использовать те же стулья, чтобы огреть своего соперника. Те, кто играли в бильярд до моего появления в баре, еще как-то пытались утихомирить своих людей, но выходило у них из рук вон плохо. На некоторых даже напали, толком не поняв, против кого они вышли. Так что руководителям этой банды не оставалось ничего иного, как вырубать особо агрессивных, чтобы быстрее вправить остальные мозги. Жаль, но долго задерживаться у бара я не мог, но благодаря его протяженности я смог никем не замеченным зайти за спину главарям банды. Уже то, что они успели среагировать после первого же моего нападения, говорило о том, что среди этих парней и девушек как раз собрались те, кто прошел не через один бой». По уму, конечно, лучше было присмотреться к ним повнимательнее и вычислить среди них тех, кто имеет наибольшую опасность. Но работаем с тем, что есть. Тем более, по словам Кайны, никого серьезного в этой банде нет. Раз уж для девушки это так, то для меня не должно составить большого труда справиться с ними. Единственная проблема была в их количестве». В общем, удалось мне гарантированно вырубить только одного парня, и то он отстал от основной группы, а уже в следующий миг мне пришлось уходить из-под удара в ногами боевой девушки. Ее совсем не смущало, что в таком положении она каждый раз задирает юбку и показывает довольно смелое нижнее белье. Двое парней даже подзависли от такого зрелища. «А вот мне приходилось не так уж и легко. Удары этой особы были поставлены очень хорошо, а тяжелые сапоги, чем-то напоминающие армейские, лишь добавляли силы ее ударам. Хорошо еще, что вес у девушки был не таким уж и большим, а то она вполне могла бы снести меня подобными приемами». Встречать ее атаки на жесткие блоки я не стал, а в следующий миг моя предусмотрительность оказалась очень кстати. Девушка неожиданно задрала ногу вверх, демонстрируя прекрасную растяжку, а затем резко ударила ее вниз, попав в деревянный стул, который оказался на месте меня. Подобный удар разнес мебель в щепки, а мне пришлось прикрывать лицо, чтобы в него ничего не попало. Это с какой же силой надо было бить, чтобы добиться подобного результата? И это среди них нет никого серьезного. Ну, Кайна, получишь ты у меня еще за подобную информацию. Представители этой молодежной банды мне что-то говорили, но я их не слушал, так как ничего толкового, кроме угроз, все равно от них не услышу. Так зачем еще и вступать в диалог, тем более тянуть время мне невыгодно помещение было достаточно большим, чтобы на меня сразу могли нападать несколько человек но я специально переместился к бильярдным столам чтобы затруднить им подходы ко мне девушка первой напавшая на меня все еще продолжала меня преследовать орудуя своими ногами вот только она настолько увлеклась этой охотой что на несколько мгновений растерялась, когда я перехватил ее ногу, а затем потянул на себя. Разумеется, удержать равновесие в подобном положении у нее не получилось, но великолепная растяжка не позволила ей сильно навредить, так что когда голова девушки оказалась на уровне бильярдного стола, я просто столкнул их друг с другом. Этого оказалось достаточно, чтобы вырубить ее. К сожалению, действовать мягче я не мог, так как среди бойцов нет разграничений по полу, и если я начну жалеть девушек во время боя, то они же мне первыми и отомстят за подобное пренебрежение. Да и девушки как бы не опаснее обычных противников, по крайней мере парень реже будет порываться ударить между ног, а вот девушки такой щепетильностью не страдают». Бой между тем продолжался, и разозленные моими действиями члены этой банды обступали меня. Вот один из них рванул ко мне, целясь кулаком в лицо. Удар я пропустил над собой, упав спиной на бильярдный стол, а потом перевернулся, оказавшись с другой стороны, под рукой оказался бильярдный шар. Мастер Торвар во время своего обучения делал акцент как раз на необычном оружии – точнее на всем, что может подвернуться под руку в той или иной ситуации. Благодаря этому быстро учишься определять, как использовать то, что оказалось в руке. Достаточно было определить форму предмета и его вес с центром тяжести. Дальше уже ничего особо сложного. Так что парень практически сразу же получил от меня бильярдным шаром и согнулся пополам в попытке схватить воздух, которого ему стало не хватать. всего-то в худшем случае сломал пару ребер, а скорее он просто отделается сильным ушибом не более, но уже не сможет продолжать бой. Бильярдных шаров на столе было еще много, так что увидев подобную расправу, бандиты от меня инстинктивно отшатнулись. Ну, а я злорадно улыбнулся под маской. В следующий миг начался форменный обстрел противника, от которого они пытались укрыться. Один из парней даже захотел повторить мои действия, и он даже успел бросить шар в меня. и Я вполне имел возможность его остановить, но не стал этого делать. Нет, тут можно было поступить по-другому, чтобы создать нужное впечатление для тех, кто смотрит за нами. Шар летел быстро, но не быстрее тех же мешков с песком, которые избивали меня с на полосе препятствий на первом полигоне, и уж точно не быстрее орехов, которые запускал в меня мастер Беккер. И если уж я там успевал от них уклониться, то и здесь не видел в этом ничего сложного. Благодаря тому, что я постоянно перемещался и использовал бильярдные шары, вокруг меня образовалось пустое пространство, И можно было не опасаться, что кто-то подберется ко мне незамеченным, поэтому замедлиться на несколько мгновений для меня было не критично. Главное, что я смог привести свое сознание в состояние покоя, находясь же в нем, я острее реагировал на угрозу. И вот в моей руке оказывается бильярдный шар, причем я даже не пытался его полностью остановить. Зачем? Если ему уже придали импульсы при неудачной попытке его остановить, можно было повредить руку, куда проще продолжить движение. Так что я, можно сказать, подхватил шар в воздухе и, закрутив его с еще большей скоростью, отправил в бросавшего. Что примечательно, парень попытался повторить мой трюк, но не смог, и теперь боюкал отбитые пальцы. И, кажется, во время попадания я еще слышал хруст, так что, возможно, он еще и кость себе сломал. Вот поэтому, даже несмотря на свою подготовку, я и не стал ловить летящий в меня снаряд. Тем временем бой не заканчивался, и ко мне под столом попытались незаметно подползти и схватить за ноги. Вот только сделали это уж очень шумно, и я успел среагировать быстрее, просто ударив ногой в голову противника, а затем запрыгнул на стол. Высота потолков позволяла вполне комфортно стоять так в полный рост, но быть на возвышенности не было моей целью. Используя столы как точки опоры, я уворачивался от попыток меня схватить, постепенно приближаясь к стойке с палками, которыми играли в бильярд. Забыл, как они называются, да и неважно, это было. Главное, что они чем-то были похожи на посоки, пусть и со смещенным центром тяжести». Перепрыгнув очередного парня, который попытался прямо в воздухе сбросить меня на пол, я вытащил одну из длинных палок и тут же на излете огрел его по спине. Вот теперь началось веселье. Если раньше ко мне приблизиться не могли из-за того, что я бросал в них шары, то теперь я, ловко орудуя этой заменой посоха, сам приближался к бандитам, чтобы нанести удар – Понятное дело, что данный инвентарь не был предназначен для подобного, но на стойках было достаточно замен, чтобы не переживать, что в какой-то момент я могу оказаться без палки в руках. Где-то после трех-четырех удачных попаданий мой посох ломался, и приходилось вновь перемещаться, то проскальзывая под столом, то перепрыгивая его. И все это время за мной пытались успеть члены банды, которые неизменно огребали от меня. Может, они как бойцы и представляли что-то из себя, но сама непонятность ситуации, то, насколько я быстро действовал, все это вызывало дезориентацию, и я им просто не давал шанса собраться с мыслями». Вполне возможно, числом они меня задавить могли бы, но я очень старался подобного развития событий не допускать. Вход шло все, начиная от постоянного перемещения с контролем обстановки, до использования всего, что только попадалось под руку. Если была возможность, то я использовал броски, заставляя тех, кто оказался рядом со мной, немного полетать и тем самым устроить еще большую неразбериху. Приходилось действовать с каждым мигом все быстрее, так как дым рассеивался, и вскоре у моих противников будет куда лучший обзор, и они вполне могут организоваться, чтобы схватить меня. Но нельзя было сказать, что все проходило гладко, ведь лидерами банды чаще всего и становятся те, кто имеет какие-то навыки, пусть и незначительно, но возвышающие их над большинством. Один из парней тоже взял в руки посох – и на удивление умело стал блокировать мои атаки. Наставники, конечно, обучали меня, в том числе бою на разнообразном оружии, но определенного упора не делалось, так как выбранному надо посвящать больше всего времени, а у меня в приоритете был рукопашный бой, так что я мог показать что-то сносное, взяв в руки практически что угодно, но об истинном мастерстве речи, разумеется, не шло». Именно поэтому вмешательство этого парня заставило меня сконцентрироваться на нем. Удар посохом узкой его частью чуть не выбил у меня глаз, но в последний момент удалось его отвести в сторону. Правда, мой противник сразу же перехватил свой посох и вновь атаковал меня, не дал мне даже приблизиться к нему. Еще несколько похожих ударов, и он прижимает меня к стене. Злорадная улыбка появляется на лице парня, Когда он вновь пытается проткнуть меня, но в этот раз я готов и отбиваю его выпад вверх. Палка попадает в телевизор, закрепленный над моей головой, и ее заклинивает там. Раздается чей-то крик боли из-за потерянной техники и обещания Кар тому, кто повредил телевизор. Но главное, что в этот момент мой противник оказался без оружия, и я, размахнувшись, ударил его в голову. Мое оружие подобного обращения не выдержало и разломилось на неровные части. Правда, и оставшуюся в руках часть можно было использовать, что я и сделал, метнув в одного из дальних бойцов, которому остальные загораживали обзор, а значит и шансов увернуться у них было немного. И веселье продолжалось подобным образом до того момента, когда против меня не осталось лишь... Трое бойцов.